был ему ответ кажется мы попались сказал янес черт возьми неприятный сюрприз я никак этого не ожидал ведь мы не сделали повстанцам ничего плохого что ты об этом скажешь друг тримальнайк этот мошенник просто обманул нас ответил бенгалец тримальнайк неожиданно сказал сандакан а нет ли здесь слабый соот хана невероятно что он оказался здесь именно в момент нашего прибытия а все таки у меня есть подозрение скорее какой нибудь тукс узнал нас и донес генералу вот мы шпионы высказал предположение янес вполне возможно ответил сандакан я даже уверен что здесь рука душителей давайте посмотрим что можно сделать в этой ситуации — предложил Янос. — Нас семеро, и мы смогли бы кое-что подпинять. — У тебя есть огневый труд? — спросил Сандакан. — И даже веревка, которая послужит нам как факел, — отвечал португалец. — И потом у наших малайцев найдется еще в глубине их карманов кое-что. — Зажигай, — сказал Сандакан. — Мы как слепые. Янос высек огонь и поджег труд, а затем веревку. Сандакан поднял ее повыше и оглядел с кругом. — Да, это настоящая тюрьма, — заключила. — Они выбрали для нас подходящее место, — ответил Янос. — Стены толщиной с добрый метр и решетки, что надо. Хотелось бы знать, чем кончится это приключение. Неужели эти ребята решили пустить нас в расход? Не слишком веселая перспектива. — Подождем, пока кто-нибудь придет, — сказал Сандакан. — Не оставит же они нас надолго без известия и без еды. — Есть еще Бедар, сипай капитана Макферсона, — вспомнил вдруг Тремальнайк. — Этот парень сумеет связаться с нами. — Верно, — ответил Янас, — а я уже забыл о нем. — Он мало что может сделать, — сказал Сандакан. — У него нет здесь власти. — Но у него, наверное, есть друзья. Я доверяю ему. Постараемся получше устроиться на ночь, — сказал Янас, бросив на пол догоревшую веревку. — До завтра никто не появится. Не имея ни постелей, ни соломы, все семеро растянулись на голом полу, впрочем, достаточно чистом и сухом. Все были так утомлены, что, несмотря на свое беспокойство, вскоре уснули. Когда они проснулись на следующий день, солнце уж начало заглядывать через толстые железные решетки окон. «Подъем!» — скомандовал Сандакан. «Оказывается, даже без постели выспаться можно вполне прилично». «Ничего нового?» — спросил Янас, потягиваясь. «Пока ничего. Они просто на нас наплевали. Не очень-то любезны эти повстанцы. Так посмотрим, куда выходят окна». Он подошел к одному и выглянул. Окно выходило на полуразрушенную каменную ограду, заваленную обломками, рядом с которой возвышался густой тенистый тамаринт. Сандакан уже собирался отойти от окна, когда его внимание привлекла одна ветка на дереве, которая раскачивалась сильнее других. Обезьяна там, что ли? Но, вглядевшись, получше понял, что обезьяна не может раскачивать такую толстую ветку и заметил среди густой листвы что-то бело-красное, похожее на одежду человека. «Там человек!» — сказал он. «Неужели он следит за нами? Эй, Тремольнайк!» Бенгалец, который болтал с Яносом, подошел на зов. «Ты был прав, когда говорил, что этот Сипай не оставит нас. Смотри-ка!» — сказал Сандакан. «Он спрятался на этом Тамаринде. Подает нам знаки, которые я не могу понять. Кажется, хочет что-то сообщить». — Слава богу! — воскликнул Тремальнайк. — Это в самом деле бедар. — Ты понимаешь знаки, которые он делает? Похоже, он просто советует нам набраться терпения. — Мне всегда не хватало именно этого. — Но я предпочел бы что-нибудь посущественнее, — проворчал Сандакан. — Дай понять ему, чтобы он как-нибудь достал нам оружие. — Поздно. Бедар уже спрятался. Кто-то, видимо, приближается к башне. Они посмотрели на ограду. И увидели двух повстанцев, которые перелезли через нее и спрыгнули среди обломков. — Мне кажется, я уже где-то видел эти два огромных тюрбана, — сказал Сандакан. — Да, вчера вечером, после ужина. Эти люди сопровождали командира, спрятав лицо, — отвечал тремоль -Найк.